Глава 29. Лысухин знал, что Старикова увели, и назад он не вернулся. Не знать этого было невозможно. Кто-то это видел, один заключенный шепнул об этом другому заключенному, а тот третьему. В концлагере всегда полно слухов, и в конце концов эти слухи дошли и до Лысухина. Конечно, капитан не мог знать, в чем тут дело, но он мог предполагать. А что оно такое, предположение в концлагере? Это постоянная готовность к самому худшему». И потому Лысухин, узнав о Старикове, тотчас же настроил себя на самое худшее. Вполне могло статься, что Старикова в чем-то заподозрили. Или он совершил какой-то очевидный промах, например, произнес какие-то опрометчивые слова или совершил какой-то необдуманный поступок. А кто-то это услышал или увидел и донес. Доносчиков в лагере хватает. Что мог предпринять Лысухин в такой ситуации?» В общем и целом ничего, оставалось лишь внутренней собраться и быть готовым к борьбе, которая, в чем бы она ни выражалась, наверняка была бы последней схваткой Лысухина с врагом. Потому что если заподозрили Старикова, то вслед за этим неминуемо заподозрят и его Лысухина. Хотя бы потому, что они одновременно попали в лагерь, да притом столь необычным способом. Конечно, положение Лысухина было намного надежнее, чем положение Старикова, Шесть диверсантских групп, которые Лысухин подготовил и которые были накануне отправлены в глубокий советский тыл, это совсем не то, что отряд карателей в окрестных лесах. Каратели они на виду, а вот диверсанты, поди их поищи. Нырнули они в советские тылы, и что с ними сталось, дальше никому не ведомо. Если они не дураки, то тотчас же сдадутся советским властям, как и тому учил их Лысухин а если по глупости или по неверию не сдадутся, то, скорее всего, их уничтожат. В любом случае, узнать что-нибудь об их судьбе — дело практически безнадежное. Так что с Лысухина взятки гладкие, хотя, конечно же, и ему надо быть на чеку. «Ну-ну», — подумал Лысухин, — «поглядим». И каково же было его удивление, когда он практически нос к носу столкнулся со Стариковым на полигоне. Стариков Лысухина тоже заметил и даже сделал ему потаенный знак рукой Дескать, со мной все в порядке, а все подробности потом. Курсанты каратели также увидели Старикова и также удивились. Удивление промелькнуло на лице даже у Дервиша. Стариков встретился с Дервишем глазами. Кажется, со мной все в порядке. Мог прочитать Дервиш в глазах старикова. Стариков оглядел курсантов карателей и дал команду строиться. Когда курсанты выстроились в две шеренги, перед строем неожиданно возникли майор Литки и полковник Вайсков собственной персоной. И если появление майора было для Старикова ожидаемым, то появление полковника это было своего рода сюрпризом. Впрочем, у Старикова не дрогнул ни единый мускул. Он был готов к дальнейшей борьбе и ко всяческим неожиданностям. Только что мне дан приказ сформировать боевой отряд, сказал стариков курсантам. Пойдем в лес сражаться с врагами Германии. Пока не с партизанами, а с самыми настоящими разбойниками. Вы их знаете. Еще два дня назад они тренировались с вами на этом полигоне и жили с вами в одних бараках. Затем они получили приказ уничтожить партизанский отряд. Но приказ они не выполнили и обратно в лагерь также не вернулись. Сейчас они где-то в окрестных лесах. Они враги Германии, потому что, повторяю, не выполнили приказ. «Значит, они и наши враги. И нам предстоит их уничтожить. Германия в лице господина полковника» — здесь Стариков указал в сторону полковника Вайскопфа — «оказывает нам большое доверие. Мы это доверие должны оправдать. И мы его оправдаем». Речь, произнесенная Стариковым, была стандартная. Таких речей в том или ином виде курсанты наслушались немало. Но вместе с тем в этой речи присутствовал и другой смысл. Для большей части курсантов этот самый смысл был вполне очевидным. Они знали или, по крайней мере, догадывались, о чем на самом деле ведется речь. Очень скоро они окажутся за пределами лагеря, да еще и с оружием в руках. Это свобода, это возможность вновь вступить в сражение с врагом другая же часть курсантов ни о чем не догадывалась, она ничего не знала о Старикове и принимала его за обычного инструктора, вступившего в сотрудничество с фашистами. И что на самом деле думала сейчас эта часть, никому не было известно, кроме, конечно, самих курсантов. Полковник Вайсков, судя по всему, остался вполне довольным речью Старикова. Он отдал какие-то распоряжения майору Литке, повернулся и ушел. Литки же остался. Формирование отряда и его снаряжение проходило под его присмотром. Стариков этого ожидал и потому старался не обращать на литки внимания. Литки также не вмешивался в действия старикова, он просто стоял и наблюдал. Лысухин стоял поодаль и также слышал речь Старикова. Уж кто-кто, а он прекрасно понимал ее истинную суть. Оставалось лишь задать Старикову один единственный вопрос. И им удалось перекинуться несколькими словами. Конечно, это было рискованно, но другого выхода не оставалось. «Ты тоже с ними?» — шепнул Лысухин Старикову. «Скорее всего», — ответил Стариков. «Если только Вайскоп не передумает». «Понятно», — сказал Лысухин и отошел от Старикова. Действительно, все было понятно. Если Стариков вместе с отрядом карателей покинет лагерь, то обратно он уже не вернется, потому что обратно не вернется и отряд». «Вот и чудно», — подумал Лысухин, — «значит, Петро окажется на свободе». О самом себе Лысухин не думал, да и о чем тут было думать. И без того было все понятно, он останется в лагере и будет продолжать свою войну, один без Старикова. Ближе к вечеру, когда уже темнело и отряд был сформирован, к Старикову неожиданно подошел майор Литки. «Вы пойдете вместе с отрядом», — сказал майор Старикову, — «так приказал господин полковник». Понятно. — сказал Стариков. — Я также пойду с отрядом, — сказал литки Со мной будет взвод солдат. А вот это для Старикова оказалось неожиданностью и даже его встревожило. Но, разумеется, он не подал виду. В конце концов, нечто подобное следовало предполагать. Так что необходимо принять это как данность, как факт, от которого невозможно избавиться. Ночью после отбоя Стариков встретился с Дервишем и рассказал ему обо всех подробностях завтрашнего похода и о том, что и он, Стариков, идет с отрядом, и о том, что их будет сопровождать целый взвод солдат во главе с самим Литки. Тут же они обговорили план, как они будут действовать, оказавшись за пределами лагеря. Перво-наперво, сказал Стариков, — «нужно будет избавиться от немцев. Без стрельбы, думаю, тут не обойдется, поэтому нужно будет отойти подальше от лагеря». «Зачем?» — спросил Дервиш. «В лагере будут думать, что мы натолкнулись на разбойников или партизан, потому и стрельба». «И то верно», — поразмыслив, сказал Стариков. «Значит, выбираешь удобный случай и командуешь. Надежных людей хватит?» «Хватит», — ответил дервиш. «А как быть с остальными, которые ни о чем не подозревают?» — спросил Стариков больше у себя самого, чем у дервиша. «Будем разбираться по ходу действия», — спокойно ответил Тервиш. «Да». — согласился Стариков. — По-другому никак.